Пример сегментации намерений. Вот пример дня, когда вы не только осознаёте каждый новый сегмент, в который входите, но и формулируете намерение для них. Допустим, вы начинаете процесс в конце дня, перед тем, как лечь спать. Поймите, что вход в состояние сна это новый сегмент жизни. Поэтому, лёжа головой на подушке и собираясь уснуть, сформулируйте своё намерение на это время. Я намерен полностью расслабить свое тело. Я намерен проснуться отдохнувшим, свежим и готовым к началу дня. Открыв глаза на следующее утро, поймите, что вы входите в новый сегмент жизни. Сегментом будет время, пока вы остаетесь в постели, до того, как вы встанете. Сформулируйте свое намерение на это время. Сейчас, лежа в постели, я подробно представлю себе этот день. «Я намереваюсь испытывать восторг и радость». Потом, лёжа в постели, вы почувствуете, что к вам приходит свежесть и предвкушение грядущего дня. Вставая, вы входите в следующий сегмент. Допустим, в нём вы готовитесь к этому дню. Поэтому в сегменте, где вы чистите зубы и принимаете душ, вашим намерением будет… «Я намереваюсь ценить своё чудесное тело и его великолепную работу. Я намереваюсь привести себя в порядок и выглядеть наилучшим образом». Готовя завтрак, сформулируйте следующее намерение. «Я выберу и эффективно приготовлю эту чудесную питательную еду. Я расслаблюсь и съем её с радостью, позволяя своему замечательному телу полностью её переварить и переработать». Я выбираю еду, которая сейчас наиболее полезна для моего тела. Я почувствую себя сытым и освеженным от этой еды. Сформулировав такое намерение, вы заметите, что еда придает вам сил, освежает и насыщает. И вы будете получать от нее больше удовольствия. Садясь в машину и отправляясь к месту назначения, сформулируйте намерение безопасно доехать из одного места в другое, чувствовать себя в дороге энергичным и счастливым, и замечать, что намереваются и не намереваются делать другие водители, чтобы двигаться по дорогам в потоке безопасно и эффективно. Выходя из машины, вы попадаете в новый сегмент. Поэтому задержитесь на минутку и представьте, как идете оттуда, где вы сейчас, туда, куда вам надо. Представьте, что вы чувствуете себя хорошо, эффективно и безопасно добираетесь с места на место. Намеревайтесь глубоко дышать, чувствуя энергию тела и ощущать ясность мышления. Сформулируйте видение намерения для следующего сегмента, в который вы попадете. Представьте, как вы приветствуете подчиненных или начальство. Вообразите себя тем, кто помогает другим, всегда готов улыбнуться. Поймите, что те, кого вы встречаете, не имеют сознательных намерений, но вы с помощью своих сознательных намерений теперь контролируете свою жизнь. Вас не захватит их замешательство, их намерение или влияние. Двигаясь по дню сегментированных намерений, вы почувствуете, как силы и инерции ваших намерений возрастают, и начнете ощущать себя неуязвимым. Снова и снова, видя себя созидающим и контролирующим собственную жизнь, вы почувствуете, что нет ничего, чем бы вы не могли быть, делать или обладать. Блокнот для сегментации намерений Конечно, ваши сегменты будут не настолько точны, как в нашем примере, и будут различаться изо дня в день, но уже через несколько дней вы увидите, что вам стало проще выделять новые сегменты и понимать, чего вы от них хотите. Вскоре вы сможете ожидать хороших результатов от каждого сегмента своего дня. Для некоторых из вас будет удобнее и эффективнее иметь при себе небольшой блокнот и делать физические паузы, чтобы осознать сегмент и записать в блокнот перечень своих намерений. Поскольку записывание на бумаге сильнейший способ концентрации, в самом начале работы сегментации намерений блокнот может значительно вам помочь. У вас есть к нам вопросы по теме сегментации намерений?